Марина Юденич, гость. Издательство АСТ «Эским», Москва, 2001 год. Читает Марина Лавейка. Быть может, бывает погода и похуже. Случаются на свете сокрушительные ураганы, смерчи и цунами. Но с ними мог бы поспорить этот промозглый осенний вечер в Подмосковье. Был конец октября, пятница, а начиная со среды небо затянуло ледяными, как в самые суровые дни зимы тучами, мрачно серыми, ровными, распластавшимися прямо на крышах домов, и полил мелкий холодный дождь. Временами он перемежался со снегом, тоже грязновато-серым и мелким, который таял, едва коснувшись земли, образуя под ногами холодную скользкую грязь. В это тоскливое царство мрака и холода временами врывались пронизывающие порывы ветра, и тогда дождь становился агрессивным. Он не просто падал с неба, заревая притихший город, но яростно хлестал по лицам редких прохожих и бросался на стекла домов и автомобилей, словно пытаясь ворваться внутрь с тем, чтобы уже окончательно и повсеместно установить свою мрачную власть. Так продолжалось уже три дня, но казалось, что длится вечность и впредь будет длиться всегда. Тоска и какой-то необъяснимый страх состояния, который настигали в такие дни едва ли не любого нормального человека, прочно поселились в городе. В такие дни начинаются самые мрачные депрессии, случаются самоубийства и психические расстройства. Это были очень плохие дни. Поездка на дачу была не самой лучшей идеей для этой пятницы. Город хоть как-то боролся с мрачным нашествием непогоды, пронизывал перену дождя яркими огнями рекламы витрин, заглушал монотонный стук воды и ветра шумом своих магистралей и рассекал мрак потоком искрящихся автомобильных фар, свет которых, преломляясь в водных каплях, казался гирляндой мерцающих звезд. Здесь же стихия властвовала безраздельно. Потоки воды заливали сухие, в большинстве своем пустые дома, редкие светящиеся окна и фонари не могли совладать с наступившей тьмой. Глухо шумели, трепеща деревья, и глухо взлывал ветер, запутавшись в кронах столетних сосен.